Глава 20. «Хранитель Земли». Путь от первого до второго кольца не занял слишком много времени. К тому же в радиусе пяти километров от эпицентра врат все было оцеплено, а простым гражданским попасть на изолированную территорию категорически воспрещалось. Тем не менее, когда до разлома оставалось рукой подать, причем сами врата я уже видел в поле своего зрения, Именно в этот момент все пространство вновь тряхнулось с неистовой силой. Нет, не было никакого землетрясения, не было огненных светопреставлений, как во Франции, ведь этап формирования разлома давно уже миновал. Расшалилось именно пространство. Эфир явственно об этом твердил, а такие выверты бывают лишь в одном случае – если происходит перемещение Или прибытие невероятно могущественных существ. Под напором произошедшего три волнения, осна и маглар загадочно переглянулись и практически следом за мной покинули автомобиль. Интересно? пробормотал Зиул, глядя вдаль на медленно мерцающие врата. Очень интересно. Это не Легион, тотчас добавила милиса И без ваших замечаний уже понял, спокойно отозвался я. Если честно, каждое мое появление на людях сопровождалось каким-то непонятным оживлением. Особенно после многих произошедших событий ранее, как в столице, так и во Франции. То же самое случилось и сейчас. Потому как стоило покинуть машину, и мой чуткий рианорский слух моментально уловил множественные пересуды и обсуждения среди рядов российского воинства, которые мигом образовали для меня человеческую тропу. Конязь Лазарев! Архидемоны!» «Советник! Палач Империи! Министр!» Оба архидемона следовали на шаг позади меня, и все это не укрылось от их слуха тоже. Вдруг совсем тихо рассмеялся себе под носил, наблюдая за возросшей активностью людей. Даже Мелисандра выказала подобие улыбки. «И почему я не удивлен? Ты в своем репертуаре. Все одно и то же!» «Мне кажется, что тебя они боятся больше, чем нас. И даже больше того, что вот-вот вылезет из этих врат!» фыркнул весело оснай. Все насмешки владыки Инферно пришлось пропустить мимо ушей. Ведь впереди уже замаячил силуэт Решетникова, Лени и Ростислава. Присутствие моего заместителя и Кочкина с Видотовым оказалось логичным. Костров же отвечал из части корпуса за московские врата, в то время как Вадим нес ответственность за разлом в Петербурге, А вот нахождение здесь цесаревича было необязательным. Но если принять в учет то, что он становится в последнее время все влиятельнее, такое было понятным. Сами врата в радиусе сотни метров все так же находились под десятками защитных и заградительных барьеров, а количество повелителей, столпов и грандов было сейчас запредельным. Об этом ясно твердило Рианорское чувство. «Корпус!» Вдруг яростно выкрикнул Костров. Когда до предоставленного мне места рядом с Цесаревичем оставались жалкие шаги, а все внимание большинства присутствующих вновь скрестилось на мне и прибывших со мной архидемонах. Приветствую, главу рода! Раздался моментально слаженный рев глоток, от которого я невольно поморщился, но одобрительно кивнула. Приветствую, главу рода! Следом добавил Леня, склонив голову. Сучик, кровь, та еще показуха, но в целом молодцы. «Изменения были?» – поинтересовался мгновенно я, кивая приветственно на Ростиславу и обращаясь к Решетникову. «Никак нет, Захар Александрович», – не задумываясь, – отрапортовал мой заместитель, переглянувшись с Кочкиным и Федотовым, а затем рукой указал в сторону нестабильного пространства. «Как видите только это!» На мое удивление, бывшие жандармы носили не свои черные формы третьего тайного отдела, а уже одеяние нового министерства, моего министерства». И его цвет меня слегка позабавил и даже порадовал самолюбие. Форма Министерства межинтеграционных и межрасовых дел оказалась темно-багрового цвета. Что намерен делать? Тихо спросил Романов, подходя ближе. Ждать, Ваше Высочество! усмехнулся весело я будущему императору. Просто-напросто ждать! В этот самый момент темно-серое марево врат пришло в неистоство. А следом за этим на глазах у большей части изумленного российского воинства образовалась ярко-красная огненная вспышка, и словно по чьему-то велению врата инферно начали медленно отворяться. Запеленное пространство в эту самую секунду можно было рассмотреть несколько массивных силуэтов, но лишь стоило одному из них явить свою суть на землю, как область перед вратами. Попало под счету могущественное давление Первый силовит, второй За ними последовал третий Затем пожаловали сразу двое Архидемоны На землю пожаловала сразу пятерка архидемонов И ни один из них даже не думал сдерживать свою силу Причем их вид и образы мне были неизвестны Я никогда не видывал подобных демонов раньше А судя по нахмурившимся лицам Зиулы и Мелисандры, те оказались в таком же замешательстве, как и я сам. К тому же с каждой секундой мощь их аура нарастала и начала преодолевать даже выставленные барьеры. Пространство вновь затрясло, но в этот раз не из-за нестабильности, а из-за силы прибывших. Да если судить по нарастающему эмоциональному фону российского воинства за спиной, вражеская мощь сможет в любой миг подавить все выставленные массивы для всеобщей защиты. Повелители и Гранды, судя по их лицам, держались из последних сил. А уж о решетниках, веросте, остальных можно было не говорить. Даже мои бойцы начали давать слабину. Но винить их за такое не было никакого смысла. «Так, так, так, это интересно. И вправду очень интересно. Я и сам плевал на манеры, но чтобы настолько. На нас пытаются надавить. Надо же, кому-то жить надоело». «Хорошо, пусть будет так», — сами напросились. «Пиршество Алой Молнии Реонора. Пришлось сделать несколько неуловимых движений вперед, и с каждым моим шагом мощь Алой Молнии на теле стала выходить из берегов Местилища и Очага, а разряды трескучей стихии прокатились обильно по телу. «Эфир Молнии. Эскарп». Стихийная заградительная лавина хлынула тучи снаружи, Однако приняла образ не стены, а массивного защитного купола над вратами и над всем воинством, который моментально ослабил и свел на нет все чужеродное вмешательство. На мгновение даже показалось, что стало легче дышать. «Зиантар, что себе позволяет это отрепье?» Яростно прошипела Мелисандра, начиная заводиться и выходить из себя. «Кем они себя возомнили?» Тву, дерьмо!» Раздраженно рявкнул Зиул. «Мерзости от брусы!» На дорогом костюме архидемона начали образовываться всполохи ярко-красного пламени, а в любой момент уже мог обратиться. Но вдруг он ни с того ни с сего яростно взглянул на меня. «Прими меры, иначе я это сделаю сам! Пусть пришлые знают свое никчемное место, иначе я сам их сейчас прикончу! Эти насекомые вылезли из какой-то недавно сформировавшейся дыры!» «И смеют кичиться своей жалкой силой перед нами!» «Не кипитесь и не выделяйтесь», — осадил я его. «Вспомните себя и не выделывайтесь. Лучше скажите, видели когда-нибудь подобных?» Практически сразу оба владыки Инферно взяли себя в руки и с надменными взорами оглядели всех торженцев, Причем все присутствующие почти сразу перевели свои взгляды с враты вторженцев на Зиула и Маглара. «Впервые вижу таких!» выдохнул брезгливо Мелиса. «Аналогично», — презрительно сплюнула сна и себе под ноги. «Дело их правду принимает интересный оборот. Неужели это представители инферной земли? Мы с Картаром оказались правы, и такие все-таки существуют?» «Захар Александрович, это они?» Вдруг ударил мне в спину голос Решетникова. «Те, о которых вы предполагали?» «Вероятнее всего, Сергей Петрович». — кивнул утвердительно я, весело склабившись, а затем дважды ударил носком ботинка по земле. — Эти, скажем так, уже наши демоны. — Почему они не атакуют? — спросил хмурый Ростислав. — Чего ждут? — Нагнетает обстановку, — холодно отчеканил Зиула, а после, взглянув на озадаченного такого ответа Романова, спокойно пожал плечами. — В своем инферно мы и сами так чистенько делаем, когда воюем. — «Шеф, движение!» — вдруг выдохнул взволнованно Костров, а все бойцы корпуса тотчас приняли боевые стойки, в то время как маги рода Лазаревых начали призывать на помощь все свои резервы. Костров оказался прав, потому как в следующее мгновение самый массивный архидемон по три метра ростом сделал несколько шагов вперед, а секунду спустя над всей областью вокруг врат разнесся свирепый властный рык. «Смертные!» Наш мир тесно соседствует с вашим. Мы сосуществуем с вами в едином мироздании под названием Сазар. И все это благодаря дарам великого катаклизма. По магическому фону каждый из нас прекрасно понимает, что вы слабы по сравнению с нами и нашими легионами. К тому же мы не видим и не чувствуем вашего защитника здесь. Мы немедленно желаем видеть хранителя вашего мира. Пусть он явится, чтобы преклонить голову и принять нашу власть над вами. У вас есть полчаса вашего земного времени. Что об меня херувимы на своей копе света вознесли? Что за дерьмо здесь происходит? Что за сумасшедший выкормыш инферно? Но при чем здесь хранитель? С чего они взяли, что он вообще есть? Мироздание Сазар? Им многое известно. Странно. «Чего?» Вдруг рявкнул зло Зиул, чем знатно напугал рядом стоящих людей. Тот словно только что вышел из транса от услышанного и даже попытался рвануть вперед, но его мгновенно остановила Мелиса. «Отпусти меня, Баглар! Я прикончу этих выскочек! Прикончу!» «Какое-то насекомое требец смеет чего-то требовать! Какого беса ты стоишь и ничего не сделаешь, Зиантар!» — выпалил сбешенный архидемона. «Пойди и прибей ублюдков! Сотри их в пыль!» «Во имя угорских бесчинств, этот высокомерный сукин сын остался прежним. Никого не приемлет выше себя среди своих сородичей». Уймись! прошепел холодно я, медленно оборачиваясь назад. Справлюсь как-нибудь и без твоих норовоучений. Просто наблюдай. Лишь в мгновение спустя, пребывая в собственных размышлениях, я осознал, что взгляды всех присутствующих сконцентрировались только на мне. Паскудство, хранители им подавай. Вот ведь сучи племя. Но все это странно. Нужно разобраться во всем подробнее. А лишь после лить кровь. Хранитель и защитник, с вопросом уставился на меня решетников. «Кто такой хранитель?» Слава бывшего жандарма подействовали отрезвляюще. Ростислав почти моментально встретился взором со мной, а Мелиса переглянулись с Зеулом, и оба владыки инферно лукаво ухмыльнулись. «Твою мать, сговорили, что ли?» «Ладно, будь что будет». «Как понимаю, уже не важно, кто такой хранитель», — отмахнулся ленивое, неторопливо стягивая ремни на керосибистой аларма а затем под многозначительными взорами наблюдающих неспешно закрепил джады на перевязи. «Будьте здесь, я скоро вернусь». «Я с тобой!» — тотчас похватился Ростислав, но того внезапно остановил Аснай. «Не нужно этого делать, на юноша!» Злорадно хмыльнулся демон, заглядывается Саревичу в глаза и кивая в мою сторону. «Он справится! Ты же ведь и сам понимаешь, что он замыслил!» А мне и Мелисандре лучше не приближаться слишком близко. — Все в порядке, ваше высочество, — усмехнулся успокаивающий я, медленно шагая в сторону врат. — Ожидайте. Сергей Петрович, дайте команду. — Как вы прикажете, Захар Александрович, — быстро ответил Решетников. — Честно сказать, я ожидал разного, но отнюдь не такого поведения от прибывших. Напрягал и сбивал с толку только один момент. Врата сплошь из инферна. Вот только из-за различных мирозданий. И почему интеграция началась так внезапно? «Ослабище ты!» — раздался громкий голос моего заместителя, когда я оказался совсем близко к барьерам. За долю мгновения в десятках массивов образовался небольшой проем, который вел прямиком до врат, где меня уже ожидала пятерка неизвестных архидемонов. Вот только завидев меня, холодные надменные взоры пришедших преобразились в абсолютное презрение. С каждым шагом к вторженцам я все отчетливее ощущал их силу. И чем ближе я подходил, тем унылее становилось на душе, потому как горстка этих очепенцев была слаба. Они неимоверно слабы. Каждый из них по отдельности был даже слабее Мелисы, не говоря о Сиуле. Теперь понятно, почему Оснай так разошелся. Тем не менее для людей, для Российской империи, для всей Земли они были сравнив высшим существам и небожителям. И это я еще молчу об их легионах. Пятерка архидемонов. Ни один из них ни в коем разе не походил на другого. Причем присутствовала даже женщина. Если это тоще подобие облезлой гиены, можно было назвать женщиной. Хотя, возможно, всему виной истинной облики. Кто знает. Но в целом всю их компашку возможно описать пятью словами. Гиена, уволень, отдаленное подобие хайда, анзут, коротышка и какой-то кудлатый хрен. Кто ты, смертный? Выдохнул свирепый их лидер, что стоял впереди, а его аура резко вздыбилась. Где ваш хранитель? Ты нас плохо слушал. Надо же, они тоже используют артефакты. Я обычный смертный. Спокойно отозвался я, глядя на главного увольня. Но скажем так, я тот, кто может говорить от имени нашего хранителя. Это ты-то? «Можешь говорить о твоей виде!» Рассмеялся презрительно Хейт, оценивающе оглядывая меня с ног до головы. «Ты слаб!» «Вот же дрянь! Бездна, дай мне силы не прикончить эту шваль прямо здесь!» «Могу!» — спокойно кивнул я. «Но он задерживается и не сможет явиться вовремя. Мы не хотим крови, поэтому я здесь!» «Могу ли я узнать, кто вы такие и откуда прибыли? Из чего вы взяли, что у нас есть хранитель?» На мгновение рядом с вратами возникла тишина, но уже секунду спустя, переглянувшись между собой, те громко и заливисто рассмеялись. «Рабу не обязательно знать имя своих будущих хозяев!» Сквозь громкий смех проревел уволень. «Но ты весельчак смертный, поэтому я тебе кое-что поведаю!» Видимо, счастье вашей расы в неведении. Великий катаклизм и правитель мироздания Сазар все еще не явил себя миру. А это значит, что в вашем мире появился тот, кто посмел занять его место. И мы, как верные последователи нашего повелителя, прибыли, чтобы уничтожить вашего защитника и ждать прихода владыки. Они все-таки поклоняются катаклизму. Это многое объясняет. «Но при чем здесь защитник?» «Стоп, неужели это из-за...» «Зачем вам это?» Тихо поинтересовался, я чувствуя неладное. «Для чего вам хранитель?» «Интеграция смертной», — резко выпалил кудлатый. «Интеграция обязана была начаться лишь тогда, когда великий катаклизм должен был с ней зайти со астрала и забрать свою поправу». Она это могла уйти не одна сотня лет. Мы считаем, что всему виной появившийся хранитель он во всем повеен, и вас ждет лишь смерть. Уничтожим его, и все вернется на свои места. Трепещи, Ракуима. Ушам не верю, неужели интеграция началась из-за Палада? Стоп, нет, такого быть не может. Он уже хранитель мироздания. И при любой попытке вмешаться, его выпнет прочь. В мироздании же просвещения он занимает лишь номинальные хранителя, И это значит, что единственным, кто может сгодиться на эту роль, именно на Земле, могут быть... Могут быть... Только я. Твою мать! Что за издевательство! Неужели интеграция началась из-за меня и моих скачков по мирозданиям и моих увеличившихся сил? Проклятье! Я ведь хотел как лучше! Почему из-за меня страдают другие? Почему?» а, что ж, теперь и вправду все стало на свои места. Теперь ясно, о чем говорила бы Элинара». «Возвращайся назад, смертный!» — рявкнул яростно уволение. «Пусть явится Хранитель! Мы не хотим уничтожать этот мир. когда он еще понадобится». «Передайте вашему защитнику, что мы бросаем ему вызов! Как только он проиграет и умрет, ваш мир будет принадлежать нам! Все, теперь проваливай!» Было слишком много путанных мыслей. Но в одно из мгновений решение проблемы само по себе запрежило на горизонте. Ждать не было смысла, а решать возникшую проблему было необходимо прямо сейчас. Я все это заварил, мне и расхлебывать». Этому учил меня отец В таком случае не будем терять время Спокойно отозвался я И сделав пару шагов назад Выпустил весь эфир наружу Предлагаю начать прямо сейчас Першество Алы Молнии Рианора. Яростная стихия моментально рванула ввысь И свирепым треском оглушила всю область Аура носителя высшей речи хлынула во внешний мир И впервые я не сдерживался. Сила Эфира являлась подавляющей. И именно это отобразилось на лицо пятерых торженцев, которые после демонстрации мощи Рианорца неосознанно отшатнулись прочь. «Кто ты?» Рявкнул главный архидемон, пытаясь подавить свои ауры мою. А затем ему на помощь пришли и остальные. «Кто ты такой, смертный?» «И вправду, кто я такой на самом деле?» Зиантарар Юрор Реанон Захар Кровавый Лазарь Палач Империи Линчеватель Мировина Женец Бездны Последний Реанориц Слишком много различных имен и прозвищ И похоже сегодня ко всему этому списку прибавится еще одно Глупо, однако Но иначе теперь нельзя Я? Прошептали невольно мои губы А затем, вновь подняв взор на архидемонов, от безысходности пришлось пожать плечами «Я... я хранитель земли!»